Глава 50. Джек и предположить не мог, что посреди лета на побережье тёплого моря вода в пруду может оказаться такой холодной. Когда холод ожёг его тело, он поначалу решил, что ранен. Ему случалось получать осколки и шиrapнели с прыгающих мин. Ощущения были схожими. Однако руки ноги под водой двигались, резкой боли от переломанных костей он тоже не чувствовал, а значит, ещё мог спастись. Спасение было рядом. Увыложенной камнем стены Наверху по воде полосовали лучи света и грохотали автоматы. С трудом зацепившись за скользкий от водорослей камни, Джек попытался успокоиться и не думать о том, что кислорода не хватает и нестерпимо хочется вдохнуть. Тонкие лучи фонариков продолжали беспорядочно метаться по поверхности. Пули белыми иглами прошивали толщу воды, оставляя мелкие россыпи пузырьков. Пузырьки поднимались к поверхности, а Джеку от холода мерещилось, будто идёт снег. Только почему он поднимается, а не падает вниз? В какой-то момент Джек увидел собственное тело скользящим в глубину, откуда нет обратной дороги. Борясь с апатией и желанием уснуть, Джек приказал себе сначала слабо шевельнуть рукой, затем открыть глаза. Вокруг была темнота. Неимоверным усилием воли он заставил онемевшей руки сделать гребок, вынырнул на поверхность и на ощупь нашёл на стене уступ, за который сумел зацепиться. Так он и висел, пока не восстановилось дыхание. Затем стал осторожно продвигаться вдоль стены. на то, чтобы переплыть на другой берег, не осталось сил. Сколько времени Джек Полс вдоль стены, пока не наткнулся на широкое устье водостока, он не помнил, поскольку то и дело впадал в забытьё. Когда очнулся в очередной раз, обнаружил, что сидит, прислонившись к шершавой бетонной стене, внутри какого-то тесного убежища. Голова упиралась в потолок, а ноги нельзя было вытянуть до конца, потому что они упирались в противоположную стену. К тому же, попытки выпрямиться вызывали страшный писк. Только позже Джек понял, что делит камеру с семейством водяных крыс, которые несколько раз его кусали, заставляя уважать границы их владений. По узкому желобку, проделанному водой за длительное время, протекал тонкий ручеёк. Он брал своё начало в уходившей вглубь берега трубе и пробегая у Джека под ногами, скатывался по короткому устью в пруд. Когда наступило утро и в камеру стал проникать свет, Джек разглядел, что уклон устья довольно крут. Оставалось лишь удивляться тому, как замутнённым сознанием ему удалось туда забраться. С рассветом все семейство крыс, не меньше десяти особей, отправилось на охоту. Они отсутствовали около четверти часа, а потом стали возвращаться, каждая тащила по рыбке. Усевшись в своем законном углу, крысы приступили к завтраку, с треском разгрызая рыбьи головы и хрящики. Глядя на них, Джек ощутил голод. Если б не теснота, он мог бы остаться здесь дольше, а крысы, возможно, снабжали бы его пищей. Сырая рыба не самый худший продукт. Однако эти стены, этот сырой воздух высасывали из него все силы. Чтобы не терять времени даром, Джек стал разминать ноги. Ночью он их почти не чувствовал и опасался, что не сможет ходить, но обошлось. Сняв ботинки и носки, чтобы легкий сквознячок, пробегавший по камере, подсушивал их, Джек прислонился к стене и снова погрузился в невеселые мысли. Впервые за последние несколько часов он вспомнил о Роне. Все, что он видел, перелетая через ограждение, это лежавший на асфальте Барнаби и мчавшийся к нему сутулый. Эх, насколько же все было бы проще, пристрели они его еще в бункере. Порядком намучившись в тесной камере, Джек придумал, наконец, как вытянуться во весь рост. Этого ему хотелось так же сильно, как в холодной темноте пруда глотнуть кислорода. Чтобы распрямиться, требовалось лишь сунуть ноги в трубу, а самому оставаться снаружи, чего уж проще. Правда, крысы могли не понять его и атаковать, но их зубов Джек не боялся. Ему совестно было стеснять этих существ, может, не очень красивых, но по-своему милых и смышленных. После завтрака крысы так забавно чистились и взбивали шерстку лапками, что ему захотелось их погладить. Внезапно все семейство забеспокоилось. Крысята-подростки стали сжаться к родителям и тревожно попискивать. Джек не понимал о беспокойности водяных крыс. Его зрение в темноте было не таким острым, как у них. Лишь метнувшаяся тень привлекла его внимание, да укушенный крысенок пискнул и засучил лапками. «Змея!» — понял Джек. Она незаметно выскользнула из уходившей вглубь берега трубы, чтобы забрать положенное свой изменённый оброк. Её глазки тускло поблескивали. Она никуда не торопясь дожидалась, когда яд начнёт действовать и жертва успокоится. Змея была не шуточной угрозой для Джека. Преодолевая брезгливость, он перехватил её возле головы и крепко сжал. Рептилия забила хвостом и пару раз довольно чувствительно хлеснула им Джека. Змея была не меньше метра длиной и просто так сдаваться не собиралась. Джек сжал сильнее, её позвонки хрустнули, челюсти разомкнулись и мёртвый кресёнок выпал. Отбросив задавленную змею, Джек вытер ладони о штаны. Нестерпимо хотелось покинуть этот склеп, но куда бежать? Он не был уверен, что сумеет забраться сюда ещё раз, но и оставаться здесь не годилось. И тут Джек услышал голоса.